глава 27 Робби не мог поверить, что находится в приемной палатке. Обычно это место было таким мрачным заполненным носилками, а пол здесь всегда был усыпан выброшенными бинтами и пропитанными кровью опилками. Все это исчезло, пусть всего лишь на один вечер. Сюда принесли скамьи из столовой и аккуратно расставили их по периметру палатки, хотя на них никто пока не сидел. Небольшая группа музыкантов стоявших на импровизированной сцене в дальнем конце палатки Наигрывала радость солдата, а несколько солдат в килтах исполняли энергичный танец. Появление женщин совпало с окончанием танца, и за несколько секунд их окружила толпа потенциальных танцевальных партнеров. Каждый мужчина жаждал заручиться обещанием женщины следующую кадриль танцевать с ним. Лили вполне предсказуемо выглядела очаровательно. Как и остальные, она была в форме ЖВК, которая ничуть не льстила ни ее, ни чьей-либо еще фигуре. Но ее прекрасные кореи глаза сверкали, лицо разрумянилось от предвкушения, а волосы, обычно стянутые в тугой пучок и спрятанные под водительской шапочкой, очаровательно курчавились на висках и затылке. Прежде чем Робби успел сделать шаг в направлении Лили, ее охватил за руку Эндрю Гаррисон, один из врачей. Хотя Робби считал его другом, но в этот момент готов был удушить его на месте. Эндрю всю жизнь провел на юге Англии. Это было видно с первого взгляда, потому что он понятия не имел, как нужно танцевать. Но Лили, казалось, это не волновало. Она весело управляла им, раскованно смеялась, когда он пытался вести ее не в том направлении. В конце танца Гаррисон натер в сторону один из санитаров уроженец Глазга по имени Муррей. Музыканты объявили новую мелодию. Скрипач попросил танцоров выстроиться в два ряда для танца под названием Развей Иву. Робби понял, что если он не приступит к решительным действиям, то ему и на ярд не удастся к ней подойти. Он увидел старшую медсестру, стоявшую у входа в палатку, она годилась для этой роли, подошел к ней, взял за руку, не сказав даже «если позволите», и вышел с ней на площадку. Он попросит у нее извинения потом. Робби и старшая медсестра были почти в начале ряда, так что вскоре наступил их черед кружиться перед разными партнерами, пока лица перед ними не превратятся в расплывчатые пятна. Он не ожидал, что прикосновение руки Лили станет для него таким потрясением. Ведь он мог к этому подготовиться за миг до того, как оказался перед ней, сжал ее руку. Он тогда поднял глаза и увидел, как она смеется, как хлопает в ладоши под музыку, отбивает такт ногой в ожидании своей очереди. А потом она оказалась перед ним, их руки соединились, и он вовлек ее в танец. Прежде чем он успел справиться с переполнившим его чувством, волшебство закончилось, и он был вынужден вернуться к старшей медсестре, продолжить движение по прямой и обуздать свои чувства. Музыка резко смолкла. Аккордеонист немного запыхался от стараний. Пока он приходил в себя, скрипач сообщил, что музыканты после следующего танца немного отдохнут. «Мы надеемся, что наш следующий выбор понравится женщинам», — сообщил он. «Эта песня может быть кому-то и незнакома, но она в ритме вальса, так что даже наши английские друзья без труда смогут присоединиться». Новая толпа поклонников окружила Лили и ее подруг, и Робби с тоской понял, что ему придется опять стоять в стороне и смотреть, как она танцует с другими. Он решил, что с ожиданием нужно кончать. Робби протиснулся через толпу, ничуть не думая о том, что его могут счесть грубияном Она стояла к нему спиной, и он похлопал ее по плечу. Она развернулась в явном раздражении, но выражение ее лица смягчилось, как только она увидела его. «Я прошу прощения, мисс Эшфорд». Я только хотел привлечь ваше внимание. Могу я попросить вас о чести быть удостойным следующего танца с вами?» Она кивнула. Он взял ее за руку, увел подальше от толпы страждущих и, не сводя глаз с ее лица, дождался начала следующего танца. Когда раздались стонущие звуки скрипки, Робби снова обнял ее. Первый раз после того июльского дня три года назад. Война и расстояние растянули эти три года в нечто, нередко казавшееся ему бесконечностью. Но сегодня они были вместе на время, пока будет длиться этот танец. Он обнимал ее, как должен джентльмен, обнимать даму в танце, ничем не выдавая, что у него есть другие интересы, кроме платонических. И тем не менее, он остро ощущал точки соприкосновения между ними. Его левая рука обхватывала пальцы ее правой. Его правая рука обнимала ее за талию. «Все абсолютно нормально и правильно», — говорил он себе. «Так почему же его сердце колотится, как сумасшедшее?» Потом раздалось пение, мужской голос, пел рядовой джилспай водитель лазарета, работавший с Лили. Он пел на гэльском: языке деда и бабки Робби по материнской линии, языке его первых счастливых воспоминаний. Вы знаете, как называется песня? Спросила Лили. Да, знаю. В приблизительном переводе с шотландского гельского моя рыжеволосая девушка, ответил он. Вам нравится? Нравится. Очень. И рядовой джилспай так хорошо поет. «О чем эта песня?» «Я не помню. Дайте послушаю, что он поет». Он удивился, как быстро вспомнились ему стихи. Хотя уже прошло больше двадцати лет, с тех пор, как его бабушка пела ему эту песню, развешивая на веревке на заднем дворе выстиранное белье. «Моя возлюбленная, моя прекрасная девушка», пробормотал он, наклоняя голову так, чтобы шептать эти слова ей в ухо. «Моя красавица, только на тебе я женюсь». «Я влюбился в тебя», — продолжал он. «Твое лицо...» твоя красота, они всегда со мной. Такие слова этой песни Лили. Песня закончилась. Пришло время уступить его место другим. Но он забыл, что музыканты собирались передохнуть, и как только они положили инструменты и подняли свои кружки с Элем, потенциальные партнеры Лили по танцу снова собрались в толпу. Роби видел, как неподалеку устрашающая мисс Эванс ведет серьезный разговор с одним из врачей, а подруги Лили стоят в окружении поклонников в другом конце палатки. Если остальные служащие ЖВК свободно общаются с офицерами и солдатами, то и они с Лилей могут поговорить, не вызывая слишком бурного интереса. «Пойдемте туда, там попрохладнее», — предложил он, указывая на одну из скамеек. «Мы посидим минутку, и я смогу принести вам чашечку чая». «Нет, спасибо, я не хочу. Давайте лучше поговорим». «Отлично. О чем вы хотите поговорить?» «Вы помните, когда мы в последний раз с вами танцевали?» — спросила она вдруг. «Помню». «Помню так, будто это было вчера», — он усмехнулся с некоторой горечью. «Не хотите говорить об этом?» «Я не против». «Теперь нет. С тех пор столько произошло изменений». «Я знаю», — согласилась она. «Но я всегда спрашивала себя, что было бы, если бы моя мать не помешала нам и не сказала, что я обручена. Что бы случилось тогда?» Он никогда не задавал себе этого вопроса. «Что бы из этого вышло? Какая польза?» Как бы то ни было, она заслуживала ответа. «Не найти ли нам какого-нибудь более приватного места для разговора? А как быть с мисс Джеффрис?» «Она стоит к нам спиной, а мисс Эван занята разговором с капитаном Лоусоном. Если мы выскользнем из палатки сейчас, никто и не заметит». «Вы со мной?» «Да», — ответила она, и он улыбнулся ее веселости. «Я сейчас выйду, а вы за мной через минуту». Отойдя от нее на шаг, он громко пожелал ей доброго вечера, потом развернулся и вышел из палатки. Отойдя на некоторое расстояние, он остановился в тени. Стал ждать, когда его глаза привыкнут к сумеркам. Прошло немало долгих секунд, прежде чем открылся входной клапан палатки и появилась Лили. «Робби», — прошептала она, — «Я здесь, слева от вас. Куда мы пойдем?» Так далеко он не заглядывал. «Может быть, в одну из складских палаток? Там, можно надеяться, нам никто не помешает. А если в гараж?» Рядовой джил Спай никогда не запирает дверь. Отлично. Видите.